Глава 25. Отложи свадьбу. И Марина, и Иван решили, что отпуск лучше перенести. «Лучше после свадьбы вместе подольше побудем, а то после отпуска выйдем, нас сразу работой по уши завалит, так что к свадьбе забудем даже, что отдыхали недавно», — решили они. Ивана начальство встретило с распростертыми объятиями, а вот Маринина руководство недовольно пофыркало. «Ну вот, замуж». Это шмуш ужина требовать будет, в командировке ехать скандалить начнет, а еще вдруг забеременишь. Недовольно скривился начальник. Марина бесстрастно возрелась на руководство. Прикажете отказать, остаться вечной старой девой во имя родной компании? Ой, ладно, проехали. Просто жаль, когда такой специалист, как ты, теряет себя в быту. И это мне говорит человек, который уже три раза женился. Подумала Марина, а вслух мило пообещала в быту ни в коем случае не теряться. «Марина, тогда давай в командировку. Как раз на три недельки. Должна успеть до свадьбы». Хитро ухмыльнулся начальник. «Ах ты ж морда!» Подумала Марина, отлично помня, что когда он сам женился, по крайней мере последние два раза, то весь был в свадебных хлопотах и на работе практически не появлялся. Правда, отказываться от поездки у них в компании было не принято. Пришлось собираться. По дороге в аэропорт, куда ее отвез сразу заскучавший Иван, Марина раздумывала о том, что деньги — это, конечно, хорошо, но все их не заработать. А вот так бесконечно ездить по всей России по первому щелчку пальцев руководства — это как-то не очень. Нет, можно было бы припомнить ему трудовой договор, где есть жесткое ограничение количества командировок. Можно, но пока не нужно. Зачем его настораживать? Марине вдруг пришло в голову, что она абсолютно не в курсе, а сколько Иван зарабатывает. Что будет, если она забеременеет, и содержать семью какое-то время придется ему одному? А если придется увольняться и искать другую работу, он-то как к этому отнесется? Мариш, ты чего стала такая печально задумчивая? Иван обратил внимание на настроение обычной жизнерадостной невесты. Да вот, пришло в голову, а если мне с такими командировками придется увольняться, ты меня на своей шее потерпишь, пока я работу не найду? Иван чуть руль не выпустил. Марина, ты чего? «Я как раз хотел тебе предложить уволиться из этого расчудесного места, где ты постоянно в полетах, как стюардесса. Я хорошо зарабатываю. Ипотека гасит себя сама, и нам всего хватит». Иван назвал сумму своей зарплаты. «И ребенок будет, нам тоже хватит». «Да я вовсе не собираюсь не работать. Мне нравится». «И хорошо. Только вот работать на убой у тебя никакой необходимости уже нет. Я уже не говорю про риск. Ты мне когда рассказала про того «паразита», который в твоей последней поездке чуть не убил финансового директора. У меня в глазах потемнело. А если бы он сообразил, кто все это раскрутил? А если бы на тебя напал? Вань, на меня нападать не рекомендуется. Можно сильно пострадать, — фыркнула Марина. Но о смене работы я сейчас призадумалась. Ты хоть сейчас будь осторожнее, я тебя очень прошу. Не волнуйся, там ничего такого не ожидается, — легкомысленно отмахнулась Марина. Стимул — великая вещь. Марине отчаянно хотелось вернуться к Ивану как можно скорее, поэтому она работала с таким энтузиазмом, что от нее искры летели. Закончила она гораздо раньше, чем должна была. Прилетела в Москву, отнесла отчет руководителю и ошарашенно уставилась на него, услыхав. «О, просто отлично! Мариночка, как хорошо, что ты уже вернулась. Завтра поедешь в Краснодар, там большой заказчик. Работы много, возьмешь трех девочек. Думаю, недельки за три управитесь». «Э, «Прошу прощения, но у меня скоро свадьба и отпуск», — вежливо напомнила ему Марина. «Ой, ну что ты как маленькая? Отложи! Это очень важный заказчик!» «Нет, ничего откладывать я не буду», — очень спокойно, пугающе спокойно ответила Марина. «Марина, я все понимаю, но ты подведешь компанию», — пытался заставить ее руководитель. «Чем? Тем, что на неделю раньше все сделала и вернулась? Вы же кого-то другого планировали отправить?» Вот и не изменяйте своим планам. Начальство серчало, пыталось настаивать, вопить, давить на психику. Только вот на объект демонстрации высочайшего недовольства это не произвело ни малейшего впечатления. Ну хорошо же, тогда забудь про отпуск. Запрещенный прием тоже вышел каким-то сморщенным и подгоревшим первым блином. Просто потому, что первоклассному аудитору, который разбирается и в трудовом законодательстве, совсем не трудно на голову разбить начальственные планы. Монотонным перечнем штрафов за такое нарушение. Марина прекрасно понимала, что с рук ей это не сойдет, и что попытки отправить ее в поездки будут продолжаться, просто потому что руководителю это выгодно. Так, все понятно. Надо искать новую работу, пока меня не укатали в конец. Четко и ясно осознала Марина, выходя из кабинета, заполненного недовольством начальства. «Если я хочу нормально жить, надо уходить». Кирилл Харитонович Хантеров был человеком примечательным. Во-первых, его чрезвычайно уважали окружающие, не безосновательно подозревая, что Хак, как его называли за глаза, о них самих знает всё и даже больше. Во-вторых, о нём самом знали крайне мало. Безукоризненный внешний вид, ледяной тон в общении и полное отсутствие обычных слабостей и видимых недостатков не давали никаких шансов любопытствующим. А в-третьих, А его чутье ходили всякие разные неправдоподобные слухи. Сам Хантер все это тоже, разумеется, знал. Собственную репутацию изо всех сил поддерживал и обожал прибавлять новые к огромному кому слухов о себе, катающемуся по компании. Благо, это было вовсе не сложно. Большинство людей просчитать, расплюнуть. Вот, например. Хантеров с удовольствием припомнил данные, которые только что получил из дружественной аудиторской компании о интересующем его ценном кадре. «Начальство Марины Владимировны сильно рискует. Прям-таки нарывается. Но «Ну, есть у тебя такой спец. Побереги немного. Она же отработает втрое. Просто потому, что иначе не может. Но нет. Ее шеф расслабился, забронзовел, отрастил самомнение, которое позволяет мозги не включать, а слушать исключительно себя любимого. Ему проще на все глобальные задания гонять Марину Владимировну, ибо это удобно. Она не подведет, контролировать ее не надо, надежная, неболтливая и взяток не берет. Последнее Хантеров знал точно. Сам поцеловал к ней ушлого типа с хитрыми разговорами, когда она в прошлом году проверяла их дальневосточный филиал. Руководство уже тогда говорило о том, что хорошо бы ее пригласить на работу к ним, специально в службу к Хантерову. Но тогда он был против. «Нет, мало того, что она откажет, так еще и своим доложит, и ее перестанут посылать на наши объекты». Аргументировал он свою позицию, но кандидатуры живо заинтересовался, и информацию о Марине стал собирать весьма активно. После того, как ему доложили о том, что она выходит замуж, а руководитель затребовал перенести свадьбу, Хак хищно ухмыльнулся. «Ну вот, теперь самое время». Он сообщил начальству о том, что пора ловить ценного сотрудника, и теперь-то она не откажется. «Точно знаешь», — с уважением протянул его непосредственный шеф. «Абсолютно. Теперь самое время. Ее незаслуженно обидели, и она готова сменить место работы». С непоколебимой уверенностью подтвердил невозможный тип, отлично сознавая, что он только что запустил новый слух о своей тотальной осведомленности — Причем не только в их огромной компании, но и далеко за ее пределами. Марина вернулась домой вовремя, чисто из вредности, удалившись с работы в 18.00. Пришла уставшая, расстроенная и только собралась приготовить ужин, как ей позвонил Хантеров. «Чего ему надо? Отчет я давно выслала. Они даже деньги нам полностью уже перечислили за проверку». Недоумевала она. Впрочем, удивление длилось недолго. Марина Владимировна. Прошу вас о встрече. Да, я знаю, что вы только что пришли домой, но хотел бы с вами поговорить на тему, которая может быть вам интересна». «Что-то отдает фразой о предложении, от которого невозможно отказаться», подумала Марина, решив поинтересоваться, что же нужно Хантерову. Иван, узнав, что Марина уже едет домой, вырвался с работы пораньше и решил сделать ей сюрприз. «Сюрприз удался». Пробормотал он, уставившись на Марину, которую усаживал в машину какой-то тип. «Не понял. И кто это?» Машина никуда не поехала. Иван мрачно, как кот за мышью, наблюдал за автомобилем, сверлил взглядом его серый бок, стараясь не поддаваться желанию пойти и уточнить, что за ерунда происходит. А происходило обычное и вполне успешное для сторон охота на персонал. «Марина, благодарю вас за то, что вы решили со мной переговорить». «Я узнал, что у вас грядут изменения в личной жизни, и ваш нынешний стиль работы вряд ли вас устроит, а вот ваше руководство это не очень осознает, насколько я понял». Марина вежливо и нейтрально улыбнулась, но промолчала. Она-то отлично знала, что самый неудачный ход из всех возможных — это начать ругать свое настоящее начальство перед гипотетическим. Выводы будут сделаны моментально, и будут они печально для болтливого кандидата — который сходу выворачивает грязное белье перед чужаком. Значит, и их также в будущем сдаст с потрохами, стоит лишь поманить жирным куском». Хантеров, не дождавшись ее реакции, довольно кивнул сам себе. Приятно было, что он не ошибся. «Не буду ходить вокруг да около. Мне нужен аудитор. Нет, не совсем аудитор, а скорее финансовый детектив с навыками аудитора. Вы подходите идеально. Пусть вас не пугает слово «детектив». «Вся работа будет происходить без выездов, без командировок. Весь документооборот у нас электронный, без риска для вас. Для этого у меня достаточно подготовленных людей». Марина выслушала речь Хантерова так же бесстрастно, как она была произнесена, а потом уточнила. «А вас мое замужество не смущает?» «Абсолютно нет. Я вам более того скажу. Меня и ваш декрет не смутит. Для женщин это нормально», глубокомысленно кивнул Хантеров. А еще мы можем договориться с ценным сотрудником даже об удаленной работе. Кадры решают все, и я хочу, чтобы решение было в нашу пользу. Фраза была многозначительна, Предложенная заработная плата солидна, условия прекрасны. Марина не стала ломаться, изображать из себя кокетку и просить время на подумать. Что тут думать? Когда тебя довели до края, и тут из неизвестности и пустоты протягивается рука с отличным предложением, ответ может быть один. «Превосходно! Тогда по рукам!» Марина заспешила домой и чуть не врезалась в жениха, стоявшего у подъезда. «Ваня, как хорошо, что ты уже пришел, а я увольняюсь!» Иван только крякнул. Нет, в неверности он Марину не подозревал, разумеется, но непонимание, что именно происходит, и вскипающая неприязнь к типу в серой машине напрочь выбили его и из равновесия, и из колеи. «Марина, кто это был?» Хмуро уточнил он, кивая в сторону, куда уехала машина. «Это? Это, Ванечка, мой будущий начальник. Не-не, не хмурься. Помнишь, я тебе про Хантерова рассказывала? Ну, который раскрутил потенциального убийцу финдиректора. Вот это он и есть. Чудная характеристика. Марина, а может, просто уволишься? Что-то он мне не нравится. А он никому не нравится. У него имидж такой. Он играет роль всезнающего, вредного и неприступного типа». «Зато он не будет гонять меня в командировки. Даже если что, согласен на удаленку. Только он не знает, что я в курсе его тайны». «Это еще какой?» — насторожился Иван. «Он нежно любит трех своих котов», — хихикнула Марина. «Я случайно узнала. Увидела его у своего вета на приеме. Мир тесен. «Ну, пожалуй, коты меня немного с ним примеряют», — сомнением протянул Иван. Марина не дала ему возможности сильно задумываться о том, нравится ли ему идея о ее работе с Хантеровым, а просто пересказала беседу с нынешним начальством. «Так, завтра же пиши заявление», — разозлился Иван. «Вот же паразит! Свадьбу ему перенести! А больше ничего не надо?» «Когда ваш ведущий, безотказный сотрудник с нежным прозвищем «Марина Ломовая Лошадь» вдруг приносит заявление об увольнении, да еще на фоне абсолютного мира, дружбы и жвачки», Кто хочешь впадет в шоковое состояние, Марина, ты что? Ахнуло начальство, расслабленное прекрасным солнечным летним утром, отличным кофе и предвкушением скорого отпуска. Как ты увольняешься? Обычно увольняюсь, как все люди. Марина была весела, как птичка. Вы заявление-то подпишите, и я как раз перед свадьбой вас покину, очень символично. Что символично? — растерянно переспросил руководитель. «Ну как что? В новую жизнь нужно вступать без лишнего!» — провозгласила Марина. «Вы лишний! Вы выбыли!»